Глава 29. Прорыв Снег минами изрыт, Вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв, и умирает друг, И значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, За мной одним идет охота. Ракеты просит небосвод, И вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, Что я притягиваю мины. Разрыв и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Семен Гудзенко, 1942 год. Из воспоминаний Голунова. Однажды утром по нашим позициям начался артобстрел, Причем такого сильного огня еще ни разу не было. Где-то около часа немцы обстреливали наши позиции, и за это время у нас было много убито и ранено. Потом атака. Пьяные эсэсовцы шли на прорыв полный рост на пролом. Кое-как атаку отбили, пулеметчики хорошо поработали. К вечеру наш батальон отрезали от остальных, И мы оказались в окружении. Три дня в нем просидели. Вроде наши вот они, рядом всего ничего, а пробиться к ним никак. Немцы кругом. Спрашиваешь, что там творилось? Атаки шли одна за одной. В воздухе над высотами, хоть и зима, такой смрад стоял, что дышать нечем. Воняло тротилом, смешанным с пороховой гарью и трупным запахом. От этого всего в горле стояла горечь. Патронов почти нет. Атаки отбивали в рукопашной. Подпустим к окопам метров на 10, выскакиваем, и тогда держись. Сколько там миру побили, и наших, и немцев. Раненые, кто полегче, и ходить мог, ушли. Ночью какой-то парень из прикомандированных к нам штурмовиков с собой в тыл увел. По ночам в окопах холодно, еды почти нет. Так те, кто посмелее лазили за окопы, в немецких ранцах пошарится. Метров в пятидесяти их там много валялось. Да у них там тоже не густо, редко что-то пожрать найдешь. Так, барахло разное. И почему-то от их вещей воняло не так, как от наших. Пересыпали, что ли, чем-то. Повезет, если галеты найдешь. Хлеб у них такой, с виду небольшая плитка, как печенек. Водой размочишь, набухает, как булка. Спасались паренной кониной. Там коней убитых много валялось. Выбираешь из портянки место, где почище. Оторвешь клочок, замотаешь в него кусок конины. Разгребем ямку в земле, наложим туда, зароем ямку землей, а сверху костер. И часа через полтора готово. Еще сильно страдал без курева. Я же с детства пристрастился, а тут махорка закончилась. На третьи сутки с самолета сбросили нам на парашютах патронов, гранат, еды немного. В одном тюке письмо к Амбату нашли. «Держитесь, помощь будет, наши будут прорывать окружение». Тут мы ожили, надежда появилась. Патроны, гранаты поделили, сухарей по две штуки каждому досталось. Сухари большие, в ладонь. Булку ржаного хлеба вдоль порежут на куски и сушат так, что не угрызешь. Так нам с голодухи эти сухари сладше конфет показались. Отломишь кусочек, в рот положишь и посасываешь, как конфету. Хорошо. 23 третьего под утро снежок пошел. Легкий такой, как пушок. До того все морозы стояли, и снег колючим был. А тут легкий такой, мягкий, пушистый. Все припорошил. И воронки, и трупы. Красиво так все стало. Чисто как в раю. С утра атака по всему фронту, сильный бой был. Немцы нас раз пять бомбили и артобстрел вели. Атака за атакой, пустили в бой танки, правда их было всего три. Подбили штурмовики своих фаустов почти сразу. Но немцы, прячась за ними, вплотную к нашим окопам подошли. С большими потерями тогда отбились. Вся позиция трупами была завалена. Пятая рота прикрывала нас с правого фланга. С фланга у них речушка была, там пулеметный расчет стоял, и заслон на сопке до взвода. Но немцы ночью танки перетащили через ручей и ударили одновременно по флангу из фронта пятой роты. Танки ребята подбили, но немцы зашли им во фланг и к обеду ворвались в окопы роты. Бойцы стали отходить на нашу высотку. Человек 45 добрались до наших окопов, но если бы не пулеметчики, всех бы немцы положили. А так... Они успели уйти, зато пулеметчики оказались в окружении. Ребята еще долго секли немцев очередями. Потом затихло. К вечеру земля почернела от разрывов и гари. Картина жуткая. Все подходы к высотам, завалены убитыми немцами, чадили два подбитых танка у оставленных позиций пятой роты. И еще один танк подбили метров за 200 от нас, ребята из нашей первой роты. Он до окопов не дошел метров 30. Там его и укокошили гранатами. На следующий день немцы отдыхали, изредка били из минометов и артиллерии, а мы уже не в силах были убирать убитых, они валяются и в окопах, и на бруствере убитые везде, кажется, что все это место засеяно трупами, от двух батальонов нас осталось человек 120. В тот день утром меня ранило осколком снаряда в правую руку, я лежал и стрелял из винтовки, снаряд разорвался где-то сбоку, и меня словно обожгло чем-то выше локтя. Боли сразу не было, потом уже сильно зажгло. Гляжу, из рукава фуфайки кровь потекла. Фуфайку снял, смотрю, осколок пробил руку и засел глубоко. Кровь хлещет, рука сразу обвисла. Снял гимнастерку и нижнюю теплую рубаху. Ногой наступил на рукав, оторвал его. Одной рукой кое-как вывернул, внутри почище было и на рану намотал. Телогрейку надел в одну руку, с ремня под сумки выкинул, патрона там все равно не было. Ремень на шею надел, руку вставил на перевес. Сержант какой-то подошел. Мы уже там все перемешались, кто с какого батальона, рота, никто не знал и не спрашивал. Говорит, иди к раненым в блиндаж. Беру свою винтовку и пошел. Траншея уже почти вся обвалилась, жерди поперек валяются, много убитых, приваленных землей и снегом. Только нога или рука торчит снаружи. Добрался кое-как до блиндажа, он тоже почти весь разрушенный, лишь стон из-под земли доносится. Перед входом была площадка отрытая, так она вся доверху умершими завалена. Ни санитаров, никого не было. Заглянул в блиндаж, а там битком набито. И стоны, стоны, стоны. Я с краю у стенки присел, пригляделся. Кто-то со стоном спрашивает. «Браток, как там? Наших не видно, не прорываются на помощь?» «Да где-то артиллерия, бои кругом идут. Может, это пробиваются к нам?» «Скорее бы уже, а то мочи нет совсем». «Санитары куда-то делись, мертвых не убирают». А у меня повязка вся кровью набухла, кровь по телогрейке на колени капает, в голове гудит. На входе сумка валялась брезентовая с красным крестом. Я пошарился в ней, бинтов не оказалось, только кусачки какие-то, шприц и стекляшки от ампулы раздавленные. А метрах в десяти от блиндажа от вилка траншея шла к западному склону высотки, и когда я шел в блиндаж, прямо на этой развилке заметил убитого убитых там много валялось, но на этого я обратил внимание потому, что он был обут в ботинке. Не новые, каблук был стоптанный, видать, не новобранец. Срочник, наверное, потому что наши все в сапоги и валенки обуты. Дня два как убитый, землей засыпанный. Но видно, что ему осколком ползатылка снесло. Я еще подумал, вот и дождалась мамка сына. Подошел, ботинок с него снял, шнурок сыромятный вынул, сунул в карман. Посмотрел, а он, оказывается, без портянки был. Нога синяя. Я ему назад ботинок на ногу надел. Присел, повязку размотал, выкинул, она вся как тряпка мокрая от крови. Рука распухла, кровь идет, видать глубоко залез осколок. Второй рукав оторвал от нижней рубахи, сватника вата надергал, в середину напихал, с краю шнурок вставил, в дырки от пуговиц, перевязал туго и сверху шнурком затянул, чтоб не разматывалось. Тут помню к стенке прислонился, кровь вроде перестала бежать, но от потери крови и от усталости поклонила в сон, и я задремал. К вечеру подошел комбат, от копоти весь черный, худой, телогрейка на нем вся в клочьях, и говорит, получен приказ прорваться из окружения. У кого еще есть силы, попытайтесь как стемнеет небольшими группами прорваться к позициям штурмовой бригады. Они вроде как устояли. Немцев там почти не осталось, всех перебили. Может и проскочите. Тяжело не неходячие спрашивают, а как же мы? Комбат отвечает, Мы остаемся с вами и будем ждать помощи. Приказ касается только легко раненых. Как стемнело, нас человек семь собралось и поползли в сторону ручья. За ним через полкилометра лесок начинался. Я с собой винтовку взял, хоть там и патронов три штуки, но бросать не стал. От наших позиций до ручья метров семьсот, не больше. Днем 10 минут ходьбы. Так мы этот участок всю ночь ползли. С нами раненый в ногу полз, боец нашей роты со смешной фамилией, я ее запомнил. Якуночкин. Так он метр проползет и начинает потихоньку стонать от боли. Ему пуля на вылет икру ниже колена пробила. Немцы то и дело ракеты пускают, мы затихнем. В воронку заползем, отдохнем. Сил нет, все отощали от голода. И снова потихоньку в сторону ручья. Немцы ракету спустят, немного постреляют, как перестанут стрелять. Мы прислушаемся. Ползем дальше. А там вся земля разрывами исковерканная. Воронка на воронке. Убитые на каждом метре валяются, в иных местах целыми кучами. В середине ночи доползли к подбитому немецкому танку, он метров 400 от ручья стоял. Наши артиллеристы его на второй день окружения подбили. Рассвело, а мы как раз у ручья. Вдруг слышим, говорит кто-то. Глянули, а это человек пять немцев вдоль ручья идут с баками за спиной. За водой ходили. Мы залегли. Не шевелимся, это нас и спасло. Немцы подумали, убитые лежат, там у воды их много валялось. Не доходя до нас, метров триста, немцы повернули и пошли в сторону высот. Мы через ручей перебрались, он не глубокий, по пояс, не больше, но вода холодная, пришлось помогать друг другу, и по кустам уже пошли в полный рост. Никто нас не заметил, не обстреливал, добрались до леска и только там сели передохнуть, но мы же мокрые, долго не посидишь. Замерзнешь насмерть, и так вся одежда промокла и заледенела. Двинулись потихоньку дальше. К вечеру наткнулись на еще одну группу наших. Человек 45 с первого батальона, большинство раненых, и тоже второй день не могут выйти к нашим. Местность никто не знает, на обум не пройти, есть нечего, медикаментов нет. Силы на исходе истощали все, двое раненых умерли. Мертвых там даже не закапывали, так, снегом присыпали и все. На привал присядем, кто к кору жует от голода, кто мох. Был среди нас один парень из штурмовиков. Вот он хоть и раненый в плечо был, но решил сходить в разведку. Сидите здесь, никуда не уходите, я проверю, что к чему, и вернусь за вами. Часа через четыре он вернулся. Все, есть проход к нашим, двигаемся. Кое-как поднялись, а один так и лежит. Умер. Мы его под снег схоронили и пошли. К утру вышли к своим окопам. Оттуда кричат «Стой! Кто такие?» «Окруженцы! У кого оружие, бросайте на землю!» Я свою винтовку штыком в землю воткнул. Меня вместе с ранеными в Санбат отправили. Там рану обработали и перевязали. Пришел особист, проверил документы, и меня с группой раненых направили в госпиталь. Уже в госпитале узнал, что за те бои меня к ордену Красной Звезды представили. Из воспоминаний военврача 116-го военного госпиталя 2-й венгерской королевской армии Шумуреи Лаёша. 26 января. Движение плохо организовано. Нет корма для лошадей. В этом холоде тысяча наших лошадей ночью напролет стоят под открытым небом. Рядовой состав уже три дня не получает пищу. Как они живут? Загадка. Я питаюсь консервами, которые берег про запас в течение полугода. Сейчас они пригодились. Я купил за две марки 10 картофелин. Цыганская жизнь надоела, но это жизнь. 27 января. Вчера мы получили приказ. Вторая венгерская армия потеряла свою гордость. Противник смял наши боевые порядки. Это не стыдно. Стыдно позорное бегство обезумевших солдат, превратившихся в сброд. Вот что мы получили. Получили наши солдаты, находившиеся в течение 10 месяцев в полной боевой готовности против превосходящего по численности лучше вооруженного и обученного противника, фанатично воюющих до последнего патрона русских солдат. Мы же вынуждены воевать без веры, с плохим снабжением и вооружением на чужой территории и не защищая свою родину. Это благодарность, прошедшая через кромешный откучки оставшихся в живых солдат. Это надгробная речь для погибших венгров, воевавших за чужие интересы далеко от родины и в большинстве своем лежащих непохороненными в бескрайних российских заснеженных степях.